Глава 18 И вот теперь мы добрались до поворотного пункта нашей истории. Вот о чем нам следует помнить. В историях, которые нравятся нам больше всего, всегда есть злодей. Если бы мы спросили алстон Алстенхолт, кто здесь больше всего годится в злодеи, она назвала бы Брэда Уитмана. Она, пожалуй, добавила бы, Что он не типичный злодей из фильма в черной шляпе и с черным сердцем, не эгоист и не психопат. Если кто-то и представлял себе шкалу, по которой можно оценить степень злодейства, так это вылери. Но она, безусловно, назвала бы Брэда источником всех ее неприятностей и не сказать, что была бы не права. А кого назвал бы злодеем Брэд Уитман? В данный момент когда ему вот-вот предстоит получить иск на сотни тысяч долларов, ответ кажется вам очевидным. Но очевидное не всегда правильное. Кого назвали бы мы? Назвали бы мы вообще кого-то? Или сказали бы что-то вроде «ну, такова жизнь», словно ничего нельзя было изменить?